Глава 9. Драконьи инстинкты и маги недоучки. Суматошный день поступления запомнился мне надолго. Был он длинным, неожиданно веселым, во второй своей части и для тех, кто все таки поступил, и очень познавательным. После церемонии поступления мы отправились с дружными группами сначала в библиотеку за учебниками, Марат мне сразу сказал, что надо туда бегом, если поступлю, чтобы самые новые учебники достались. А заодно и дополнительная литература от щедрот местных маленьких духов-смотрителей. Выглядели они как пушистые взъерушенные серые комочки с большими глазами и длинными тонкими лысыми хвостиками с пушистой кисточкой на конце. Как-то так, наверное, я представляла себе домовых. Но ришки, как называли местных духов, питались книжной магией, остаточным фоном, который оставляли на книгах адепты. Да к тому же подпитывались от заклинаний защиты, охраны и оповещения, которые навешивали преподаватели, впрочем, не истощая их, лишнего они никогда не брали. На самом деле всё просто. Оживлённо объяснял нам Мар, который встретил меня у дверей зала на выходе, и так и не ушёл, решив сопровождать. Симбиоз, так сказать, волшебных существ, духов, мира и магов. Очень удобно. Они незаменимые помощники, и существа, в принципе, беззлобные, если их не доводить. А доводят?» — уточнил тогда Лектар, неугомонный. А как же случается? Вот один адепт как-то решил смухлевать и выдрал страницы из учебника, чтобы списывать удобнее было. Не хотел шпору писать. Ну и что вы думаете? подмигнул нам зелёный глаз. Духи его догнали прямо на экзамене. До гола при всех разделе, шпоры вытряхнули, и ещё и отхлестали по пятой точке. За экзамен схлопотал кошмар. Так ещё и все одногруппники потом ржали, как кони полгода, так что духов лучше не злить. Оказалось, что система пользования библиотекой тут довольно простенькая. Приходишь, заводишь абонемент, причём делается это магически. Нужно всего лишь приложить свой студенческий билет, круглый жетон с гравировкой факультета и именем к большой книге. И через секунду поверх жетона наложится еще картинка в виде раскрытой книги читательский билет. А вот уже выдача книг на совести ришек. И если прийти пораньше да с гостинцем, да попросить вежливо, то духи расстараются. Так и вышло. Булочкам с изюмом из столовой они очень обрадовались, как будто сами взять не могли. И вот вроде и есть, не надо им обычную пищу, а всё равно берут с радостью, голодные пушистики. Из библиотеки со стопками книг мы направились сначала по комнатам, а потом к местному коменданту завхозу Форму получите, прочее довольствие по мелочи. Кстати, к каждому адепту выдавался ещё магический нострум. Так называлась небольшая книжица в твёрдом переплёте, в центре которой сверкал тёмный камень. Достаточно было капнуть на него своей крови, и нострум станет персональным. Никто другой его не откроет. В ноструме появлялось расписание от преподавателей, туда же можно было вносить домашние задания и какие-то личные заметки. Даже писать письма в небольшой классный час с преподавателем той или иной дисциплины. С ума сойти, какие магические технологии. В общем, набрали мы всех сокровищ, и Аки настоящие драконы потащили в своё логово то есть общежитие, куда нам надо было заселиться до темноты. Девочек и мальчиков, разумеется, селили отдельно. Более того, все общежития были разделены по факультетам. У стихийного было четыре основных крыла: и башенка для немногочисленных некромантов, магов жизни и единственного хаотика Риана. Мы отправились в женскую часть крыла. Разделение внутри основного факультета было не настолько чёткое. По крайней мере, в общежитии Что же касается нашей специальности, огонь был у всех нас в той или иной степени. Поэтому решили идти на это направление. Все равно отдельно учителя хаотика для Рианы нет. Лектару больше нравится огонь, чем земля, а Иль, хоть и тяготела ко льду, знала, что ей все равно придется осваивать все имеющиеся стихии, как и мне. И сказала бы я, что благополучно перенесла с помощью Мары вещи из гостиницы свою новую довольно уютную комнатку, но нет, так и было. И даже зверинец мой отыскался, сами меня как-то нашли и начали обживаться. А вот вечером, вечером в мою комнату, куда, как нас уверял немолодой уже комендант, крепкий полуорг, отставной военный, не могли попасть никакие шутники случайные или специально, открылся портал. И оттуда шагнул ректор. Всё такой же строгий и отстранённый, темном тёмном форменном мундире, на котором серебрятся снежинки. В волосах они тоже запутались, Отливают серебром навинно-алым на полотне. Мужчина посмотрел на меня глубоким внимательным взглядом, а потом коротко склонил голову, словно извиняясь. Впрочем, вломился он не в спальню, а в смежную комнатку между двумя спальнями, моей и Илха. Прошу простить меня за вторжение, тира невеста. Мягкая ирония. Я хотел поздравить вас с зачислением, а ещё попросить сохранять осторожность. Понимаю, что вы устали и не займу много вашего времени. Что же вы, милорд, далеки, как снежные Гималаи. У, король небесный, лорд драконий. И у же меня привязаться к собственному недожениху за несколько дней. Я хотел поблагодарить вас за помощь, тирестер. Лорд Айта тонко улыбнулся. Я поняла, что на его висках виднеется сетка шрамов. И это при способностях изменчивых, как только раньше не заметила. Всё же вы были совершенно не обязаны возиться с моими проблем. Это же это, Эльмира, да? Она вам пузырёк подкинула. Выпалила и осеклась под подозумлённым взглядом. Он не знал. Правда земная невеста ты неощипанная, совсем одурела от своих мыслей. Лорду Айти никто не докладывал, да и не мог о том, что я видела в волшебном озере. Так, это становится интересным. Позволите? Мне протянули руку, и я, не думая, вложила свою ладонь в чужую, сильную, горячую сейчас. В глазах ректора блеснули вертикальные зрачки. А меня повели в мою комнату, усадили в небольшое кресло. Каким-то привычным жестом подошли к скрытой нише, куда я не догадалась заглянуть, что-то нажали, пошуршали, и вынырнул Неемир айта уже с подносом, на котором стояли две горячие чашки чая и две тарелочки с пирогом яблочный мнем. А это как? Только и поинтересовалась. Ты ещё прекрасней, сдурела. Хватит, мямля, ректору не нужна и не интересно в любом случае. Если нравится, так тут другой подход нужен, чтобы в ответ заинтересовать. В комнате адептов есть специальная портальная ниша, Нет, посещение столовой обязательно, но некоторые закуски и чай, морс, воду можно заказывать себе в комнату. Там есть магические картинки, что-то вроде земного каталога или меню. Нажимаешь нужный, и заказ приходит, если продукты есть. Вот это сервис. Повторюсь, просто очешуеть. Но всё же мне интересно не это. Близко, очень близко. Мужчина подошёл ко мне и на весь сверху, кладя руки по обе стороны от спинки кресла. Поймал. Откуда ты знаешь про Эльмиру Шархнагрод? Даже у меня есть только подозрение. Ты же утверждаешь, что виновата она, так уверенно. Хотя ты её даже не видела. И всё это тихо, вкрадчиво, таким тоном демона-искусителя, что признаешься даже в том, что схватил и слопал чужую погремушку в возрасте двух лет. Видела, ответила как можно спокойнее. В озере богов, Око, кажется, так его назвали, когда мы испытания проходили. Мне там и показали, как она роняет перед вами пузырёк, а из него дымка какая-то едкая поднимается. Очень интересно. Низкие бархатистые нотки. Губы напротив моих, как издевается. И руку мою взял в свою ладонь, почему-то поглаживает. Не к добру. Впрочем, за описание ведения спасибо. Ока действительно порой преподносит сюрпризы. Стало легче, всё-таки поверил, поверила, уничтоу ей. А вы эту Эльмиру правда здесь оставите? Внешне она действительно на меня похожа, хоть и не копия. Но характером в отца своего явно пошла. Такая же интриганка. С трудом сдержала шипение. Страсти разгораются, донеслось из угла. Мрякс. Пока оставлю. Поверьте, я знаю, что делаю, усмехнулся мужчина. Теплом повеяло, когда он наклонился ниже, закололо губы. Инея мира это резко отстранился, оставляя за собой только лёгкий шлейф льдинок. Впрочем, продолжил он, садясь во второе кресло. Это не так уж важно, Я понимаю, что у вас много вопросов, Тирра. Задавайте. Снова перешёл на официальный тон. Мэр А коленочки ректорские для лежания вполне ничего, я так думаю. Раздался голос Мрякса. «Да Даур. А уж его кровать, наверное, достойна у и меня умеустить», — Согласился Буранчик. Развалились в углу на подстилке, и судачат как кумушки. Кошар. Буду я вам ещё свежего молочка носить и мясной подливки. Коленочки у меня может и ничего, а вот терпение не железное, сверкнул морозным взглядом лорд ректор. В углу завозились и замолчали. Алмазные когти побарабанили по столу. Поползла измырас по чашке. Вопросы, напомнила. Например, я Правда, полукровка. Траудроуда. Торопишься. Узнала. Мужчина откинулся на спинку и прикрыл глаза, как будто отдыхал. Впрочем, всё равно ты уже меняешься. Мир возвращает тебе твою суть. И говорю сразу, я не знаю твоих родителей. Я об этом и не думала. Зачем мне знать людей, то есть не людей, которые меня забросили в чужой мир или спасали? Ой, лучше и правда не думать, зима побери. Да, ты полукровка, потому и поступила. Твой дар силён, и это второе, о чём я хотел с тобой поговорить. О, мы снова на ты. И хидничать вслух не стало. В присутствии этого мужчины внутри всё время дрожала напряжённая струнка. Так и тянуло приосаниться. О чём именно? нахмурилась. Я могу быть опасна. И это тоже. Но опасными могут быть все маги, чтобы не было резких стихийных всплесков. Диканши изготовит тебе специальный браслет. Он будет сдерживать твою силу, пока ты с ней не освоишься. Но опасна не сила. Опасно то, что хоть и не все, но многие вскоре в академии узнают о том, что у тебя полный круг стихий. Как я говорил, это редкое явление, очень. И от мужчины повеяло злостью и напряжением. Так-так, что за напасть на мою голову, а? Вот, правда, не дают девушке ни личную жизнь наладить, ни учёбу начать, ни вообще отдохнуть. Вся суета да и интриги коварные. Мне грозит опасность, вклинилась осторожно в затянувшуюся паузу. Нельзя так нервировать адептов. Адепт же от нервов может начать делать глупости, например, как вцепится в собственного ректора, как поцелует. Ой, нет, не думать об этом. В некотором роде опасность расстаться со свободой и нарушить помолвочную клятву, которая на связывает благодаря браслету. ошарашил милорд-ректор. ректор. Как? Выдохнул уже, начиная, к сожалению, понимать, что действительно из огня да в полымя угодила. Этот мир прямо проклял меня брачными намерениями всех мимо крокодилов. Просто увы. Ты всё правильно поняла. Сверкнули на меня драконистым взглядом. Найдутся желающие увидеть такую талантливую адептку в своей семье, стране, клане, роду. Девочек с даром и так почти в два раза меньше, если не в три, чем мужчин. А с таким даром. Я навешу кое-какую защиту, но постарайся и сама быть максимально осторожной в своих словах и действиях. Иначе оглянуться не успеешь, как свяжешь себя и свою силу с каким-нибудь тупоголовым юнцом. Последние почти прорычали. Мне нравится вам эта идея, лорд Ректор. А у кого-то инстинкты драконьи яревневы. Пропел голосок моего писца. «Писец — это писец. Закон жизни всегда подкрадывается незаметно. Обиженные такие несчастные, фыркнул Буранчик. Кто-то привык с собой бороться и счастье своё под носом не видит. Важно поведал Мрякс. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Недавно меня просили, очень просили предоставить наглядное пособие, можно в виде чучела, для пар по магической фауне нашего мира. Вкратцего поведал господин Айта. На его висках отчетливо виднелась чешуя. Ван Даулы оскорбились в углу. Тирра. Я всё сказал, вы услышали. Будьте осторожнее. «Увы, я не всесилен. И через две недели всех адептов ждёт кое-что необычное и интересное. Думаю, вам понравится. Неожиданно улыбнулся он одними глазами. До встречи на парах. И исчез. и покой мой унёс зараза крылатая. Леу вздохнул мрякс. Кого будем хозяйку вредного дракона добывать? Компания согласно что-то замяукала, запищала, зарычала и завязала споря, а я уже укладывалась. Несмотря на все мрачные прогнозы, в сон провалилась как в омут. И снился мне огромный ледяной дракон, который кружил над академией, плавно перебирая крыльями в воздухе. Снег, ветер и лёд играли с ним, а он лениво дирижировал этим странным снежным оркестром. А на следующий день начались учебные будни. Это раз. Водные лекции, первое расписание, пока почти без магии. Едва Я узнала, что ректор куда-то уезжает, говорят, в империю изменчивых по вызову самого императора. Впрочем, сейчас мне было совсем не домысли о ректоре. Учеба была сложной, интересной, местами запутанной и даже капельку опасной. Группа наша была весьма неоднородной, и не все в ней были исключительно приятными личностями. А Новый мир с каждым днём окрашивался для меня всё более яркими и завораживающими зимними гранями. Мы стремительно неслись к некой ей таинственной дате, обозначенной лордом Майта, и традиционному зимнему балу. Тери, нам пора. У нас сегодня первая пара по стихийной магии. Позвала меня взбудораженная Иль. Я вынырнула из воспоминаний и улыбнулась эльфийке. С ней в отличие от меня знакомиться пытались. Оказывается, наша Илха Иртэли настоящая эльфийская принцесса, родная и старшая дочь наследника престола королевства Деймаров. Эльфов в крови. Однако Иль не прониклась попытками под подхалимажа и не пришла в восторг от многочисленных поклонников. Просто вскользь, как-то заметив, что если ей что-то не понравится или покажется, что кто-то слишком настойчив или действует недостойными настоящего мужчины методами, то она очень прозаично пожалуется папе. А папа Уиль, как я уже говорила, сам кронпринц, Тейрас Иртэа А мама известная заклинательница, и внучка местной легенды какого-то невероятно могущественного архимага. Понятное дело, что с такими родственниками и было нечего бояться. «Терри, не спим. Как твой ректор уехал, ты сама не своя", подмигнула мне подруга, ухватила за руку и потащила вперёд. Парни тут же пристроились рядом. Риан и Лектар вообще старались нас надолго не оставлять, а всё потому, что девушек было мало чудовищно мало по сравнению с количеством парней. А сильных, симпатичных и при этом одарённых и того меньше. Говорят, на прошлой неделе один из адептов старшекурсников, кажется, светлый эльф, соблазнил преподавательницу. Молоденькую, только-только пришедшую в академию. Ух, какой скандал был! Он ведь шустрый, мало и ещё и жениться успел. В общем, обстановка для девушек была напряжённая. На нашем факультете их было ещё побольше, чем на других но мы сильнее и выгоднее для себя выделялись на общем фоне. Вот друзья и охраняли как могли. Мы подошли к дверям в аудиторию все вместе. Помещение было большое, как никак все направления первого курса собирались. Сам декан вводную лекцию читает. Девушки, давайте к нам, раздалось с задних рядов. Лучше к нам, красавица. У нас сегодня есть билеты на закрытый вечер. Позвали с другого конца. Признаться, я на миг растерялась. Мест оставалось не так уж много. Вместе не сесть, а разделяться не хотелось бы. Что будем делать? спросила у Ильи выразительно приподнимая брови. Вот дракот драный. озадаченно выругалась подруга, шевельнув острыми ушками. Давай-ка устроимся, что ли. Да она не успела, на первом ряду поднялся парень тоже трау. Прямо судьба у меня с ними встречаться. Так ведь и не выяснила отношения с целителем. Он как будто меня избегал. На миг я залюбовалась, отстранённо, как на картину. Слишком хорош был молодой мужчина. Мне кажется, примерно моего возраста, если не старше. И в каждом его жесте было что-то величественное и простое. От него веяло силой, уверенностью, мощью. Даже наши вечные задиры промолчали и сами встали, позволяя ему пройти. Как его звали, я вспомнить не могла, хотя раньше видела мельком. Он был не в нашей группе. освободите девушкам место. Вроде бы мягко, но каким-то стальным тоном потребовал Трау у двух своих соседей. «Да с какой стати?" возмутился один из них. "Я первый сюда сел. Я сказал освободите". Трау наклонился, Косая чёлка легла на его глаза, скрывая их блеск. Но от всей его фигуры повеяло каким-то охотничьим азартом. Вот это я понимаю, мужчина, прошептала Иль, Ильсверли отрау восторженным взглядом. Конечно, несколько обиженно заметил Риан, которому, кажется, подружка нравилась. Он-то он вон какой вымахал. на несколько лет здесь всех старше, как только поступил. И на вид нисколько не полукровка. Тир, садитесь, прошу. На заросный эркшат. Склонил голову, приложив правую ладонь внешней стороной к левому плечу Трау. Ветивата традиционное приветствие. Меркшат. Пламятьмы. Откуда я это знаю? А ещё то, что двойная фамилия признак одного из великих домов Трау. Тёмных подземелий и звона клинков. Пусть милостиво будет к вам великая паутина. Ответила первой, краем глаза заметив, как Или круглила глаза и показала украдкой большой палец. Откуда только набрала земных жестов. Приятно видеть, что юные тиры так разбираются в нашем этикете. Я выпрямилась, и хищные янтарные глаза парня впились мне в лицо. Надо сказать, что с каждым днём оном лицо моё, как и вся я, немного менялось. Девушка в зеркале становилась неуловимо тоньше и изящнее. Черты лица стали более резкими. Глаза почти полностью отливали золотом, и даже в волосах, казалось, иногда мелькали серебристые пряди, разбавляя мой родной медный цвет. Это немного пугало и в то же время подтверждало: все, кто говорил мне, что я родилась в этом мире не ошибались. Только что мне это даёт. Тирра Полукровка, с какой-то любопытной жадностью рассматривая моё лицо, заметил тем временем трау. О, спаси пещеры, Пусть хоть один адекватным окажется. А то куда бежать нам с эльфой? У кого спасаться от этих маньяков? Эстер Дакаритир ответила как можно более спокойно. А то вся аудитория наблюдает за нашими расшаркиваниями. Сильная магия, наша магия. Если будут трудности, приходи, помогу. Вдруг коротко заметил Трау и как-то быстро отошёл от меня, кланяясь уже чуть раскрасневшейся Иль. В общем, так и вышло, что в аудитории мы сидели как два цветочка по обе стороны от Трау. А наши парни нахохлившись, правда, злился только Риан. Лектар похмыкал, да и пристроился к своим знакомым. Расселись по разным углам. В этот момент и вошёл преподаватель, декан Нирши, собранный и сосредоточенный. Посмотрел он внимательно на нас, на кафедру, снова на нас. Многие его еще и не заметили. Раздавался шум, оживленное обсуждение, летали разноцветные магические вестники. Я даже проверила по своему ноструму время начала пары, но нет. Она уже шла, аж двадцать секунд. Тишина адепты. Голос упал на нас, как будто сверху, я оглушил тяжестью. Магистр Шизамир, смеривая всех ледяным взглядом и вызывая порцию охов и вздохов у женской аудитории, Итак. Раз уж мы все сегодня собрались наконец здесь. В голосе преподавателя слышалась ирония. Мне хотелось бы поговорить с вами о стихиях, их силе и предназначении, а также о том, какую роль стихии играют в нашей жизни, особенно в жизни полукровок. Взметнулась рука. Тильдин, кажется, так звали эту смешную веснушчатую девушку. Человек И наполовину очевидно, кто-то еще, но так по внешности и не скажешь. Магистр, а почему именно полукровок? прозвенел взволнованный голос. Потому что полукровки порой наследуют магию очень причудливо. Или понемногу от обоих родителей, или полностью магию одного из них, или что реже, сильную магию и одного, и другого. Если оба родителя были магами не ниже мастера, разумеется. ровным тоном прокомментировал магистр. Но в таком случае разве силы не будут конфликтовать? Подал кто-то голос. Будут, адепт говорит. В следующий раз настоятельно рекомендую поднять руку, чтобы получить дозволение говорить. Ледяным тоном заметил Нирши. Итак, конфликт сил. Это вполне вероятно, хоть в случае и редкий. И почему-то посмотрел в упор на меня. Стихии стараются ужиться друг с другом, даже если вам всю жизнь говорили иначе. Огонь и вода, воздух и земля. Все они первичные элементы. Приёмы огненной магии можно вполне использовать и на водной, а вода может не только загасить огонь, но и сомкнуться вокруг него стеной, не позволяя добраться другим силам. Какой же маг умный, прошептал сзади томный голос только у него нет никола ни двора. Говорят, он отказывал всем, кто хотел взять его на службу, язвительно ответил другой. Так что жених он так себе. Мы на уроке или на отборе женихов, а? Я бы посоветовал вам молчать, если вы не хотите получить ужас в первый же день моих парадепка. За моей спиной ойкнули и замолчали. А магистр все таки продолжил. Про стихии он рассказывал крайне увлекательно. И ещё более увлекательным было то, что в конце пары нам пообещали небольшую практику. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу о полукровках и стихиях. Нирши говорил негромко, но я буквально превратилась в слух, чувствуя, что сейчас будет сказано нечто крайне важное. Полукровки плотнее других магов связаны со стихиями. Стихии несут в себе волю мира и духов, что хранят нас. Стихии сами по себе разумны. Они суть магии. И было бы крайне глупо предполагать, что они не могут принимать решения без воли человека. Магистр помолчал, отпил из стакана, что стоял на столе. При этом стакан легко поднялся в воздух и наполнился водой на наших глазах. Простейшая демонстрация силы. Стихиям нравится играть, смешиваться, растворяться в телах живых и смотреть, что из этого выйдет. Чистокровные чаще всего принадлежат одной, ну, двум не конфликтующим стихиям. С полукровками же, как я уже говорил, дела обстоят иначе. Итак, писать мы будем на моих лекциях немного, но сейчас прошу приготовить перья и тетради. Наша тема связки стихий и появление первых стихийных магов. Лекция пошла своим чередом. После был маленький, буквально десятиминутный перерыв, и мы все уже подпрыгивали от нетерпения. Практика. Мне не терпится просто. Интересно, что нам разрешат сделать? Я пробовала дома, и у меня получалось вполне прилично взаимодействовать с водой. Сверкала глазами Иль. Рианна Горчунна вздыхал, понимал, что ему активировать хаос в классе полном неподготовленных адептов точно никто не даст. Никогда не активировала стихии. Раздался за моей спиной прохладный знакомый голос Трау. Зара стоял совсем рядом и смотрел, внимательно испытывающе. Почему-то с ним рядом мне было спокойно. Да. Почти как с ректором. К слову, брачная татуировка вела себя тихо, и чужие эмоции я за прошедшие дни так и не ощутила. Признаюсь, было немного жаль. Дракон ничего мне не обещал, но разве это останавливает? Помечтать не вредно, воображение развивается. Никогда, ответила, покачав головой. Очень зря. Так и останешься нетренированной и слабой. Впрочем, если ты бастард, то это вполне понятно. Не хотели, чтобы ты развивала свою силу и мешала наследникам. Вклинился в наш разговор Гериктион. Вот настырный. Как только он не пытался эти дни за мной поухаживать сколько Трау сказанное от чего-то не понравилось. Он чуть посерел, сверкнул глазами и коротко что-то ответил одногруппнику на незнакомом наречии. Тот дёрнулся, скривился весь, покраснел и быстро отошёл. И что ты ему сказал? Что ему подойдёт бородавка на носу или образ назойливой блондинки, пусть тренируется. Фыркнула, глядя на Трау. С ним как-то легко было перейти на ты. Не так уж важно. Это не для женских ушей, тонко усмехнулся тот в ответ. Жаль, что не удавалось практиковаться. Где ты росла? Я вижу, что кровь наша в тебе сильна, но не могу ощутить связь ни с одним домом. Как будто они мертвы или оборваны или заблокированы. Что я могла ему сказать? Хорошо, хоть мой писец на занятиях не светился. Но какие же неудобные вопросы. Мне кажется, ты как-то рьяно принялся докапываться до незнакомой девушки. Могу и надумать что, рассмеялась натужно. Вряд ли ты надумаешь больше, чем есть на самом деле. Ты, Эстер, удивительно умная девушка на фоне этих. Капельку снисходительный кивок в сторону компании парней, обсуждающих скачки на каких-то ридарнах. Я могу быть тебе другом, но ты не моя женщина, откровенно и в лицо заявил невозможный трау. Мужи ей помечтать не дают, эх, серенький, хвост мушастенький. Что же, мы квитом. Ты тоже не похож на парня моей мечты, рассмеялась но... Внимание, адепты, проходим по парам за мной. Прервал наш разговор голос магистра Ше. Он вышел из развернувшегося квадратного портала и за миру края, пропуская первых адептов. Мазар рос как-то ненавязчиво оттеснил от меня всех и встал в пару. Это тревожило. Портал отозвался лёгкой щекоткой под кожей и резким выдохом. Мы оказались в огромной зале с высокими потолками. Она была разделена на секции, и в каждой стояли интригующего вида тренажёры или оборудование. Кроме декана здесь оказалось ещё несколько преподавателей. «Прошу разделиться по вашим основным стихиям, Adepta. Водники, огневики, земляники, воздушники. Вам к моим помощникам-мастерам. Кивнул Декан в сторону четверых незнакомых не людей. Магов в жизни, сколько у нас? Пятеро на весь поток. К магистру Алэроне. Кивок в сторону светловолосого создания неясного пола и возраста. Смерти и хаоса остаётся со мной, объявил мужчина под конец. По моей коже забегали мурашки. И куда вставать? Это в Риане хаоса много. О, Итрау пошёл к магистру. Я же вроде как на огненного мага собиралась. А какой стихии вам не больше, сама не знаю. Замялась и тут же получила приветственный весьма фривольный шлепок по пятой точке. Что, стоишь, красотка, пошли к нам? Подмигнул мне какой-то оборотень с лишним набором клыков. Адептка Кадакаре, я жду вас. Раздался спокойный голос магистра Ши. Наверное, я испытала только облегчение. Подсознательно я доверяла магистру больше, чем остальным магам, и тренироваться с ним было бы безопаснее. Я выдохнула и медленно направилась к небольшой группе таких же исключительно удачливых адептов. Их было немного: я, Риан, Зарос. Чуть позже к нам присоединились еще четверо незнакомых мне парней и две девушки. Или осталась в группе магов воды. Что же, раз мы все собрались здесь, пожалуй, представимся друг другу и начнём. Скорее всего, вам придётся теперь часто заниматься именно такой группой, обрадовал меня магистр. Ваши способности наиболее сильны, но они же и опасны. Именно поэтому вам придётся заниматься почти вдвое больше, чем вашим однокурсникам из других групп. Но и знаний вам будет даваться гораздо больше уже на первом курсе. Учеба не будет простой, но что будет, не только изматывающе, но и крайне интересно, я вам обещаю, заверил нас добрый магистр. После чего мы быстро провели перекличку в наших рядах и отправились искать себе источник и разделять стихии, как выразился Нерши. На словах-то было все просто, а на деле те же медитации мне никогда в жизни не давались. Не хватало веры и терпения. Ты не так делаешь. Подземного червя не родишь, даже если будешь продолжать так пыхтеть, заверил меня ядовито знакомый голос Трау сбоку. И смотрит испытующе, ждёт, что я его обрычу. Так мы девушки приличные, знаете ли. И что же я делаю не так? То есть что, что-то сейчас не так, это ясно, но у меня это никогда не получалось, пожала я плечами. Конечно, грустно, но Ты знаешь, что тем адептам, кто не проявит должного стремления к учёбе и не покажет, что может контролировать свою магию в достаточной мере, заблокирует силу. Ашара шёл меня трау, навсегда. И поверь, это крайне неприятная процедура. Мне кажется, что он ещё что-то не договорил. Неркшат. Магистр Ши смотрел на Трау с каким-то болезненным напряжением. Смотрю, вы решили взять шефство над адепткой докаре. Меня обучали в клане. В конце концов, я уже воин первой ступени, как вы знаете. Для этого мы проходим особые испытания. Жёсткие тренировки помогают держать силу в узде. Этому же я учил и младших воинов, поэтому примерно представляю, с чем могут возникнуть проблемы. Извините, что вмешался в процесс без спроса наставник. привык». Трау ответил просто и с достоинством. Это импонировало. А вот то, что на потолке прямо над нашими головами повисла моя хранительница, зараза белая хвостатая, и корчила ученикам рожи, вот это уже напрягало. Первый воин дома в таком юном возрасте, что же это достойно. Показалось, что Нирши хотел сказать что-то. Примерищилась даже, что во взгляде магистра мелькнула искренняя тоска и боль, но с чего бы вдруг? дозволяю помочь адептки. Я вас подстрахую. Мой писец стыдливо прикрыла морду хвостом и снова упорно поползла по потолку. Так. Голос Рауи изменился, стал жёстче и увереннее. "Стань". Отрывистый приказ. Против воли подскакиваю, осмеливаю его недовольным взглядом, но подчиняюсь. "Хорошо". Тот как будто и не ожидал ничего иного. Ноги прямые, руки расслаплены, вытянув вдоль тела. Я снова сделала так, как велели. Проснулось любопытство, высунула нос и заворчала голосом Мрякса, что сейчас хозяюшка как вляпается всеми лапами во что-то неприятно пахнущее. А вот что этот трау задумал с его командирскими замашками? Темнота. Она упала в один миг, оставляя ощущение невесомости, отрезанности и беспомощности. Великие сосульки так заикой стать можно. И что теперь делать предполагается? Если ты будешь слабый, мир отвернётся от тебя. Если ты будешь слабый, ты падёшь. Если ты будешь слабый, смерти, хаос никогда не откликнутся, а лёд проломится под тобой. Что это завещатель такой выискался? Чрево или ещё какой? И ничего, мы и сами с усами и прочим набором в обиду себя не дадим. Медитация. Сейчас от так, чтобы всем трау на зависть. Ничего, ничего, зря я что ли на югу ходила почти полгода. Впрочем, безуспешно. Потом ещё были ушу, самбо, фехтование, брейк-данс. Ох, чего я только не перепробовала. И всё из рук что называется валилось. Что делать, прикажете? Только пробовать снова и снова. Ничего не бойся. От тихого голоса рядом я шарахнулась и чуть не упала в этом странном пространстве. А всё потому, что на меня смотрел Ректор. Резко помолодевший, выглядящий как парень лет двадцати семи от силы. Но это был точно он, не Имирайта. До чего воображение довело? Мой волшебный Тарака, в смысле дивное видение галантно подхватило меня под руку и вдруг резко рывком прижало к себе. Эй, что происходит? Я забарахталась в чужих крепких объятиях. И только теперь поняла, что не так. Эта версия ректора была очень чешуйчатой, да. Руки, лицо, шею мужчины покрывали тонкие, но плотные пластины серебристой чешуи. А глаза горели знакомым драконьим огнём. А ещё это драконье чудо зарылось в мои волосы, с наслаждением вдыхая одному ему ведомый запах. Урчало что-то своё, гладило меня и словно душу вынимало своим взглядом. Я не причиню тебе вреда, девочка. Мне нравится твоё упорство. Нравится, что ты не сдаёшься и идёшь к цели. Веселит твоё чувство юмора, а готовность дать отпор восхищает, проурчали мне на ушко. Вы же мне мерещитесь, да? уточнила с Надеждой. Нет. «Опроверг изверг моей мечты. Я связан с тобой через брачный браслет. Я это он. Не Имирайта, а он это я частичка его души, дракон, которого он упорно запирает и ограничивает. На меня грустненько так посмотрели. Почему ограничивает? Я удивилась. Ведь ректор оборачивается, я сама видела. Да, но воли себе не даёт. Не согласился со мной странный тип. Он боится собственной силы. и много лет изображает из себя простого и изменчивого, с небольшими особенностями драконов метели почти не осталось. А ты знаешь, кто охотится за лорда Майта?» Смущаясь, всё же решила выспросить хоть эту версию ректора. Удивляться чему-то уже поздновато. И в чужих руках так тепло и уютно. Знаю, усмехнулся серебряный мой. Во-первых, он как кость поперёк горла аристократам, которые недовольны политикой нынешнего императора Изменчивых. Во-вторых, Те, кто хотят его приручить, находятся и здесь, в академии. И Эльмиры, и другие девицы. Это всё шаги одного плана. Женить и одурманить, посадить на поводок неудобного соперника. Что может быть лучше? А тут ты так не вовремя. Он же справится, да? спросила неуверенно. Или я могу как-то помочь? Объятия стали крепче. Сильная ладонь обхватила подбородок и заставила меня задрать голову и посмотреть прямо вверх. В яркие, сияющие глаза, в которых я читала нежность и ещё какое-то чувство, тёплое, сладкое, не обжигающее. "Да, я справлюсь", мягко поправил меня дракон. "Но мне понадобится твоя помощь", сощурила глаза хитрая ящерица. "Поэтому предлагаю ещё одну небольшую сделку". Мне мало было предыдущей. Я же не наступлю на те же грабли, ну, пожалуйста. Но уже спустя минуту я говорила на предложение хитрого ящера безоговорочно: "Да. Если ты поможешь мне снять блок с моей силы", подозрительно повторила. "А он точно есть?" "Поверь", откликнулся серьезно коварный чешуйчатый. "Кто-то очень постарался, чтобы ты никогда не вернулась в этот мир". Думаю, что это была не твоя мать. Успокоил, так успокоил. Скорее всего, тебя выкрали. Есть у меня такая версия. время покажет, насколько правдивая. Вздохнула. Ну что, товарищи пакостники, заговорщики, шантажисты, поиграем? Добрым словом и ударом ледяного клинка добьёшься гораздо больше, чем просто добрым словом. Хорошо. Решилась, отметая сомнения. Я не ребёнок, и хоть и впала немного в детство в дивном новом мире, всё ещё отдаю отчёт своим поступкам и их последствиям. В обмен на то, что ты поможешь мне разобраться с моей магией. Почему-то было естественно сейчас тыкать дракону. В тот момент, когда тебе понадобится моя помощь, я скажу да, чётко произнесла слова согласия. Иногда лучше быть легковерной дурочкой, чем почувствовать себя равнодушной гадиной. Может, это сейчас было хитрейшее драконье манипуляторство? Может, он прожжённый интриган и заключает такие сделки с глупыми адептками на завтрак, обед и ужин. Но, дракон подери, я не могу отказать. Вот только меньше всего на свете я ожидала, что меня крепко-крепко, но бережно, как будто я самая хрупкая хрустальная ваза, прижмут к себе и поцелуют. Осторожно, как будто стараясь распробовать на вкус. А потом всё ярче, жёстче, сильнее, глубже. Так что обрывается дыхание. Так что мне кажется, что я сейчас раздуюсь и взлечу от переизбытка энергии, как воздушный шарик. Сердечко стучит извилино в мозгу на радостях зашла за извилину. А эти коварные сильные руки прижимают к жаркому телу и меня укрывают огромными кожистыми крыльями с едва заметными прозрачными чешуйками на ней. Укутывают, обнимают, защищая от всего на свете. И я молчу. Не возмущаюсь, не вырываюсь, не сыплю, понимаете ли, проклятиями. Просто тихо таю мороженкой глупой на солнце, шоколадкой на огне, впитывая эту нечаянную нежность и любовь. Не так уж и много было ее в моей жизни. Наверное, мне уж точно мерещится тихий шепот. Все будет хорошо, девочка моя. Никто тебя не обидит. И я выпадаю снова в зал для практических занятий. По моим рукам струится сила. Тёмный мерцающий огонь по правой, текучая ледяная струя по левой. Просто героиня блокбастера. посох вам в печёнку. Очень хорошо. Слышу я голос Трау. Я бы сказал, что просто невероятно для первого раза. Но едва ли тебе мог кто-то помочь, да? Мне кажется, этот парень что-то подозревает. Однозначно паранойя она у трау в крови, точно говорю, по себе знаю. Но доказательств-то нет. А открыться ему, да и кому-то ещё я пока не готова, хотя иль уже знает, что я не из этого мира. Она вообще много знает, мудрая не по годам, терпеливая и готовая выслушать подруга, и молчит. Как говорится, со мной ваши тайны, как в могиле. А теперь осторожно вытяни вперёд правую руку. Способ концентрации и поиска источника у каждого всегда свой. Замри. Снова командует она. Когда я всё-таки вытягиваю руку, я ощущаю даже слишком легко и просто несколько ярких иршистовых звёздочек в груди. Точек силы. И что теперь? Осторожно шевелю губами. Мне сейчас не до наблюдений за залом. А теперь адептка Раздаётся такой же негромкий голос магистра Нерши. Вы осторожно, очень осторожно представьте, как на кончиках ваших пальцев пляшет огонь. Сосредоточьтесь только на этом образе, ничего больше. Сила подчинялась лениво, словно бы неохотно. Прямо как буранчик по утрам. Пока не покормишь, будет лежать тефтелькой. Нет уж, мне такие ленивцы не нужны. Мысленно подбросила в костёр дровишек, пару поленьев. Хватит, достаточно, адептка». Напряжённый голос магистра заставил снова замереть. На моей подумать только ладони сверкали разноцветные языки пламени. Я застыла, как заворожённая. И в этот момент дверь зала оглушительно хлопнула. Машинально подняла голову и замерла, как кролик перед удавом злобный саблезубый кролик перед какой-то тощей сосиской потому что это самая сосиска висела на шее лорда Айта ну хорошо пока на руке но тенденция настораживала не Эльмира это уже радует и даже не его бывшая невеста эта акулка была позубастее и постарше а еще выглядела ну очень довольной и уверенной в себе Мой благородный тир, как хорошо, что вы решили мне всё здесь показать. Мне хотелось бы узнать вас получше. Поверьте, для меня миссия проверки, возложенная советом уважаемых родов, огромная честь. Прощебетала это. Это. Да выж, вонючий ей товарищ, как выражается Лектар. А потом она потянулась и клюнула ректора в щёку, и мир загудел. Тело выгнуло от буйства стихий. Мне показалось, что меня сейчас просто возьмет и Как разорвет от злости на тысячу маленьких терри. Даже в глазах помутилось, а пламя, угрожающее урча, сорвалось с пальцев и бросилось прямо в сторону неизвестной красотки и вернувшегося ректора. Значит, ко мне приходит дракоша, а с ней лорд Тайта в собственном соку, так сказать. Распределение обязанностей у вас, да? Ну всё. Ну общипаю хвост без анестезии до да последней чешуйки на зелье, клянусь. И плевать, что зелье варение у нас только в следующем семестре, а я до делания вообще факультативом с третьего курса. Нет. Выдохнул у меня над духом зараз. Шадернухинай. Выразился куда покрепче магистр Нерши, а потом мы увидели настоящую работу мастера. Архимага потому что нерши вдруг метнулся на огромной скорости вперёд, а потом, как будто без усилий протянул ладонь навстречу встречу чёрному ревущему пламени и поманил его к себе, как котёнка. Котёнок рычал и пытался добраться до сушёной визжащей воблы. Льды и снега. Ну как можно жить с настолько противным голосом, а? Уберите это. Это покушение. Схватить её немедленно, арестовать различила я вопль в Меня шатало. Кажется, кто-то подхватил бедную замученную жизнью адептку за талию. Трау, Риан. А магистр вдруг развёл ладони повелительным жестом и указал на пол. Чуть приподнял бровь, усмехнулся чему-то и, как на аркане подтащил ревущее пламя к себе. Поморщился, обхватывая его сияющими ледяным светом ладонями и впитал. Я только ошеломлённо выдохнула. Тело как-то разом ослабело. Я только и увидела, что наглый песцовый хвост, который мелькнул за спиной магистра. Ихмее ему помогла. А потом всё-таки начала куда-то падать. Перед глазами замельтешили мушки. Наверное, я на несколько минут отключилась, потому что очнулась уже в знакомой бесснежной целительской палате. Эдык, я сюда чаще, чем на пары попадать буду. Всё в порядке, раздался голос Тирашелраха просто перенапряжение. И ещё. Он помолчал, но потом всё-таки сказал, заметно понизив голос. Блока на адэптке больше нет. Раньше точно был. И сидел плотно, непонятно даже на чём держался. Я не смог сорвать. А теперь стихии вырвались, и именно поэтому были настолько нестабильны. Слава льдам, прошипел голос ректора. Безрассудная девчонка. Эй, вы сами со мной сделку заключили. Сначала со своим драконом разберитесь, а то раздвоение личности заработаете. Всё хорошо. Всё будет хорошо. И магистр Ши тут. Именно его ладонь, кажется, чуть дрожа гладит меня по голове. Самый виноватный. Нечего держать своего ящера в заперти. Я чую его след на печатях девочки. Если я его выпущу, все только и убедятся, насколько я опасен раздражённый Рек. Ешь ты шустрый какой. Куда когти тянешь, а? Ней, лапу убери от, девочки. Чего это магистр так волнуется? И ты и так опасен. Хватит играть в поддавки. Заканчивайте ваши с императором игры. Ты теперь не один. Эстер чудесная девушка, но лишь моя эффективная невеста. Это ошибка, не забывай. Напряжение, тягучее, наполненное неуверенностью. Ты сам-то в это веришь, а? Смешок магистра Ши. Выбери уже, чего хочешь и прекрати трепать нервы ей и себе. Она очнула и бессовестно подслушивает. но просто поросёнок, а не невеста. Как-то дожути тепло пробормотал лорд Тейта. И я, поняв, что меня раскрыли, поспешно распахнула глаза. Ну точно, всё те же лица. Вот лорд Неймер, немного осунувшийся смерцающим багрянцем в волосах незнакомым блеском в глазах, задумчивым таким блеском предвкушающим. Вот и магистр Ши. Он почему-то сидит не у постели, как ректор, а прямо на постели, держа мою руку в своих ладонях. Я бы могла подумать чего-то не то, если бы это был не магистр Ши. А Рядом с ним мне было так уютно и спокойно, как было когда-то только в те далёкие времена, когда мамуля была со мной. «Расселись. Мне не подползти. А ну расступились. Я тут на консультацию сходил к моему коллеге в Академии Каэрта». Раздался бодрый голосок, топот весьма увесистых лапок, а потом на кровать приземлился знакомый жёлто-зелёный взъерошенный грызон. Как же его звали? Шаури. Шаури происходит из особого выведенного одним из моих хороших знакомых вида разумных животных. Негромко пояснил целитель Шелрах. Он очень ответственно относится к своим обязанностям. Позвольте ему осмотреть вас ещё раз, Тирра. А я разве против? Такой очаровательный морде, попробуй откажи. А усищи-то какие? А хвост пушистый и ярко-жёлтый, а грудка салатового оттенка. Украдкой потыкала пальцем, мягонькая. Попрошу не тискаться. Я разумная раса, а не какой-то вам хомяк, строго заявил усы. Господин помощник целителя. Он поползал по мне, потопал лапками, поскрёб коготками, вызвал щекотку и хихикнул, а потом осторожно и деятельно начал общупывать то самое место, где я ощущала силу. Почти рядом с солнечным сплетением и неподалёку от сердца. Раздул смешной щёки, затрепетал длинными вибрисами усами. Больно мне не было совсем, капельку щекотно и очень любопытно, а ещё ужасно умилительно. Неплохо, даже очень неплохо. Важно заметил сдувшийся маленький лекарь. А теперь кормите и пушите меня. Так уж и быть, потому что я своё дело сделал и устал, как тот самый вол, которого любит поминать мой друг. И целенаправленно пополз на снаручке, не ко мне, правда, а к терушелраху. Тот с готовностью подхватил пушистика и тут же осторожно отнёс его в оборудованный отдельно уголок где того ждала низко с любимой едой и питательный настой. А ещё Траус такой искренней заботой поглаживал пухленькие бачка, так осторожно и деятельно почёсывал за ушами и даже откуда-то достал деревянную инкрустированную чуть ли не драгоценными камнями расчёску и принялся чью-то шорстку вычёсывать, что было ясно. Пошистый грызун одно из самых близких и дорогих ему существ. Сердце ёкнуло, даже слёзы на глаза навернулись от умиления. Так, может быть, нам наконец озвучат врачебный диагноз. С лёгкой долей иронии поинтересовался магистр Ши. «Шаури не нашёл никаких отклонений в магических потоках Тирры», — отозвался Трау. Всё развивается благополучно, хоть и стремительно. Ожидаются ещё окончательные изменения во внешности. Маскировка без магического мира слетит полностью. Больше ничего серьёзного не замечено. А вот вам лорд Таита. Мы бы настоятельно рекомендовали перестать блокировать своего зверя. Впрочем, я говорю вам это который год. Лёгкий приворот я убрал. Он всё равно за вас почти не зацепился. Продолжил, как ни в чём не бывало целитель. Приворот, вскрикнула. Это не Тали, мы Воб... мадам Сушонная постаралась. Я разберусь со своим драконом сам, смягчая резкость слов спокойным тоном заметил ректор. Бросил быстрый задумчивый взгляд на меня. Что же касается Тирры Дарита, её навязал мне совет изменчивых. Сейчас я не могу им отказать, нет повода. Это преподносится как небольшая формальность, проверка учебного заведения. Одним из патронов, которого числится наш император, По-моему, вы ее очень интересуете, дипломатично заметила я, стараясь держать беспокойство. Я ведь помню, как мадам предлагала меня арестовать. В другом качестве, милорд. А меня беспокоят связи завявшие на и возможные кары из-за их нарушения. Да-да, именно так, а не как иначе. Узы не будут нарушены, сверкнул глазами мужчина. От тонкой едва заметной улыбки, на очерченных губах, снова засосала под ложечкой. И изменчивая дарит, никогда не притронется к вам, и не причинит вам никакого вреда, обещаю, глаза в глаза. Наш маленький и проникновенный между собойчик прервало покашливание глубоко уважаемого магистра. Он и не подумал слезать с больничной койки. Мы представили всё это как элемент тренировки, сказал магистр Ши. Никаких обвинений моей адыбски не будет. Снова он хотел меня назвать как-то иначе, хвостом их, клянусь. в голосе магист развякнула сталь. Все присутствующие снова переглянулись, но чисто заговорщики. разрушу вашу идиллию, господа, послышался знакомый тявкающий голосок, и объявилась моя лисичка, то есть писец. Интересные дела творятся в нашей прекрасной академии. Тяфр, знаете ли и поводит хвостом перед застывшим нерши. Кажется, он единственный, кто еще не видел Ихме. Ни ректор, ни целитель удивленными не выглядят, только шаури, оторвавшись от кормушки, кривит мордочку. Что еще случилось? Райта нахмурился. «Мрак, вот ведь и замуж вроде не хочется, но да ничего. Фр. И метет хвостом поганка, интригу нагнетает. Дух, я спросил. Что-то такое лязгнуло в голосе ректора, от чего писец мой хвост поджала, на кровать запрыгнула и затараторила недовольно. Да ничего особенного. Вот только шпионка эта ваша изменчивая, которая встречалась с несколькими преподавателями и адептами, и с вашим заместителем. с...» Насмешливый поклон ректору. Генартарито. Скривился лорд Неймер. Это было ожидаемо. Дарит, Атарито. У них даже фамилии похожи. Погодите-ка, Тарито. Я уже где-то это слышала. Точно, точно. Это же твоей бывшей невесты родич, верно? Без церемоний опередил меня маги старши. Бинготери. Мильгрим Девица, которая в храме на меня волком смотрела. Он самый. Я слежу за ним. дернул уголком губ кто-то очень самоуверенный. Давайте заканчивать все разговоры, подал голос неслышный до этого целитель Шаларах. Рекомендую адептке Дакаре пару часов полежать и отдохнуть, а после она может вернуться в общежитие. Да-да, мистово -да, закивала головой. Мы с друзьями ещё в город хотели выбраться, но это завтра уже, так что Тогда мы вас пока оставим, говорит магистр Шэ. И мне почти жаль этого ощущения тепла, уюта и, наверное, дома, которое меня покидает, когда он и ректор уходят. Разбаловалась ты, дорогая моя. Лучше подумай, как нашего уважаемого целителя на разговор развести. Да заодно и отвертеться от участия в вечеринке в эти выходные.